Сороковая глава. Какой все-таки токсичный человек Владислав. Вроде уже разошлись, и у него своя, как он уверяет, счастливая жизнь. А нет, обязательно хочет измазать своим ядом все, до чего может дотянуться. Выплеснуть свой внутренний мир на окружающих. И хотя мы с Ярославом расстались вчера, даже не знаю, как определить. Наверное, нежно. Около часа, если не больше, просидели в машине около подъезда, разговаривали. Я расшевелил меня, и в конце я даже смеялась над его рассказами, над милыми наблюдениями. Я пригрелась в его машине, купалась в его внимании и явном интересе. Мне было тепло и спокойно рядом с Ярославом. И перед тем, как расстаться, Яр долго держал мои ладони у своего рта, согревая дыханием, и смотрел на меня таким взглядом, что жар заливал меня, поднимаясь с неумолимой волной. И я вспомнила разом, какие надежды возлагала на этот вечер. Мы с Маришкой, между прочим, белье стратегического назначения мне купили, специально под это платье. Нежно-лавандовый, помрачительные кружева. Страшно неудобная, как оказалось. И? Расстались нежно, но все-таки вечер был безнадежно омрачен появлением бывшего. Проклятие просто. Еще и утром меня разбудил телефонный звонок. Кто это в 6 утра звонит? Или что-то случилось? Или это элементарное хамство? Я глянула на экран и закатила глаза к потолку. «Утро, Ираида Александровна!» Самым ядовитым из возможных тонов сказала я. «Ой, извини, я никак еще не перестроюсь на московское время. Меня не было в городе почти четыре месяца. Хочу повидаться с внуком. И ты не знаешь, случайно, что происходит с Владиславом? Он наорал на меня полчаса назад, как не кричал никогда в жизни». — проговорила бывшая свекровь отвратительно бодрым голосом. «Ираида Александровна, я в прошлый раз вам все доходчиво объяснила. Данилку я к вам пока не повезу. Разбирайтесь там сами со своей семьей», — отгавкалась я. «Я думала, что четыре месяца достаточно, чтобы остыть и начать рассуждать здраво. Но, похоже, не для тебя» ответила Ираида Александровна и положила трубку. Блин, Ираида Александровна, как всегда, видит только себя. Промоталась где-то, а теперь прилетела. Звезда. Любите ее и развлекайте. Что мамаша, что сыночек. Оба законченные эгоисты. Взбодренная таким утром, я полетела на работу, словно на помеле, закинув по дороге Данилку в школу. Еще одна неделя прошла. В воздухе стоял одуряющий клейкий запах лопающихся и распускающихся тополиных почек. Солнышко с каждым днем припекало все веселей, и мое настроение выправилось. Сегодня мы с Ярославом запланировали выезд в конюшни. Я проболталась случайно, что немного занималась, и Ярослав загорелся конной прогулкой. Раскопал конюшню в Звенигороде. Там предоставляют организованные небольшие 3-4-часовые конные экскурсии по местным красотам. Поэтому рано утром мы с Данькой выехали к родителям Яра. Софья Владимировна настаивала, чтобы Данечка остался с ними, пока мы ездим в Звенигород. Сын и сам не очень-то хотел с нами. Ему больше было интересно с Игнатьевым старшим доиграть да партию. Вначале это были удаленные шахматы. Они начали играть по телефону с условием два хода в день — утром и вечером. За неделю сложилась интересная партия, и Данька был уверен, что он выиграет. И партия переросла в очную. Мы с ним, кстати, ездили еще на один турнир, на этот раз в Казань. И пока Данька сражался как лев, занимая третье место, мы с Яром гуляли по городу. Казань! «Красавица! А какие вкусные там пирожочки с мясом и чпачмаки!» И в прикольной, похожей на тюбитейку кафешке, чумовой чай с травами. И еще одна полюбившаяся мне татарская еда — костыбы. Я нежно люблю Москву, но нужно признаться, найти в Москве вкусные продукты — тот еще квест. Я, например, практически не ем рыбу в Москве. Редко, если удается купить неперемороженную. Рыбу я ем у мамы, свежепойманную. И это абсолютно другой продукт, чем в столице. Но это к слову. В общем, пока ребенок бился на турнире, мы с Яром ели, перебегая от кафешки к кафешке, в перебежках любуюсь городом и купили, естественно, с собой чак-чак. Это уже Софье Владимировне в подарок. Пока я вспоминала с улыбкой казанскую поездку, мы почти доехали. Сегодня, на удивление, мало машин и нет пробок. Дорога ложится под колеса серой лентой, и можно, почти не останавливаясь, с удовольствием долететь до поселка. Еще немного, и вот уже знакомый забор, встречающий нас родители Ярослава, И его жизнерадостная собака. Ричард, виляя всем телом, отчаянно выполнял команду рядом, всем своим существом показывая, какой он послушный мальчик. И можно он уже наконец-то поздоровается с друзьями. Я помогла выйти из машины Даньке и... Вот оно, настоящее, неприкрытое ничем счастье встречи. Невозможно остаться равнодушным, видя эту безусловную любовь и радость. Отошла в сторону, чтобы не мешать Даньке и Ричарду выражать детский непосредственный восторг. Первым делом, разыскивая глазами, улыбаясь, посмотрела на Ярослава, что стоял чуть в стороне от родителей, и задохнулась от силы чувства, что светилось в его взгляде. «Столько надежды и обещания!» аж в жар кинула. Так и застыла, пока тактичная хозяйка дома не взяла за руки, здороваясь и посмеиваясь. Конечно, нас без завтрака не выпустили. И, конечно же, выдали с собой корзинку со снедью для небольшого пикника на природе. И, конечно же, велели не торопиться и основательно развлечься. Но нам и не нужно было сильно торопиться. Экскурсия назначена на 11 часов. Так что времени у нас с запасом. Хотя в гостеприимном и теплом доме Софьи Владимировны время летело неучтенным наукой образом за душевным общением и приятной беседой. Поехали! Подал мне руку Ярослав, вставая из-за стола. Поехали! Улыбнулась я и протянув руку положила свою ладонь в его теплую, широкую, надежную рождающую во мне отклик, производящую мурашки.